Глава 24. Боевой счет открыт. 5 июля 1943 -го года я проснулся на рассвете от грохота канонады. Проснулись и мои товарищи. Все словно сговорившись, вскочили с коек и помчались на аэродром. Построились. Собрался весь личный состав. Волнуемся. Командир объявляет. Товарищи, немцы перешли в наступление на Белгородско-Курском направлении. Они рассчитывают ударом с двух сторон, от Орла на юг и от Белгорода на север, обрушиться на наши войска. Но им противопоставлена стратегия нашего верховного главнокомандующего товарища Сталина. Враг должен быть уничтожен, и он будет уничтожен». Оглушительное «Ура» прокатилось по аэродрому. Командир продолжал. «Товарищи, настал час испытания боевых качеств молодых летчиков нашего полка». Перед нами ответственная задача – прикрыть советские наземные войска от вражеской бомбардировки с воздуха. Все по машинам. Я сидел в кабине и уже видел себя в горячей схватке. Но вдруг вспомнились белый кок и была ребяческая уверенность в том, что обязательно сразу собью два вражеских самолета. Завтрак нам принесли в самолет, есть не хотелось. Подошел Иванов, посмотрел на меня и сказал. Ешьте, товарищ командир, через силу ешьте, крепче будете. Весь первый день боев наша часть просидела в самолетах на земле. Мы, видимо, находились в резерве. На утро чуть свет, мы снова на аэродроме. Полк получил боевое задание – прикрыть наземные войска от вражеской бомбардировки с воздуха. Нашу эскадрилью ведет Семенов. Мы еще далеко от линии фронта, а на земле уже видны пожары. Подлетаем ближе. Запах гари чувствуется даже в кабине. В воздухе тают разрывы зенитных снарядов. Я ошеломлен. Ничего подобного еще не видел и не мог себе представить. Не только под нами на земле, но и в небе тесно. Идет настоящее воздушное сражение. В наушниках шлемофонов слышатся команды наших офицеров с радиостанции наведения. Стоит сплошной гул. Не успевает выключиться один передатчик, как включается другой. Разобраться трудно. Товарищи из других эскадрилей уже вступили в бой. Иногда в наушниках раздаются чьи-то отрывистые команды. «Атакую, прикрой». «Внимание, слева мессер». С земли доносится. «Соколы, атакуйте! Бейте их, бейте!» Зорко слежу за командиром и готов выполнить каждый его приказ. Семенов сообщает. «Подлетаем к линии фронта». Вслед за этим раздается его команда. «Впереди ниже нас более 20 самолетов противника. Атакуем». И действительно, ниже нас... Поворовские сторонкой направляются к линии фронта до 27 немецких пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» под прикрытием истребителей. Самолет командира «Вихрем» понесся на бомбардировщиков. Несколько секунд, и горящий «Юнкерс» рухнул на землю. Семенов кричит «Орлы, бей их!» Я был в каком-то самозабвении и в то же время не упускал ни одной мелочи, старался действовать точно, стремительно, с расчетом. «Быстро захожу одному из юнкерсов в хвост, ловлю его в прицел. Дистанция подходящая. Нажимаю на гашетки, пушки заработали». Юнкерс начал маневрировать. «Почти вплотную сближаюсь с противником. Обжигает мысль. Неужели уйдет безнаказанно?» «Как во сне слышу голос ведомого. Бей, Ваня, прикрываю!» Стиснул зубы, продолжаю стрелять и думаю. «Если не собью, то буду таранить. Последую примеру Габуния». Дал несколько длинных очередей, и вдруг самолет врага вспыхнул и пошел вниз. каким торжеством, с какой радостью взмываю вверх, кричу своему напарнику «Вася, друг, одного кокнул!». Инстинктивно оглядываясь по сторонам, вижу, от меня отвалил мессер. Сразу понял, какая опасность грозила мне только что. В пылу боя я думал лишь о том, чтобы сбить врага, а за это время вражеским летчикам не раз представлялась возможность сбить меня. Увлекшись, я не заметил, как в хвост моей машины зашел мессер Шмидт. Но ведомый был на чеку и вовремя прикрыл меня словно щитом, отбив атаку Шмита. Если бы не он, немец расстрелял бы меня в упор. Наша дружба выдержала испытание в этом воздушном жарком бою. Удар советских истребителей ошеломил немцев. строй бомбардировщиков рассыпался. Противник в беспорядке сбросил бомбы на голову своих войск и ушел в освояси. Я еще не успел опомниться. Губы у меня ссохлись, хотелось пить. Я был словно в горячке, но вот снова послышалась команда. «На подходе группа бомбардировщиков. Атакуйте!» Мы снова врезаемся в свежий строй фашистских самолетов. Противник становится в оборонительный круг. Вражеские стрелки открывают по нам бешеный огонь. Пристраиваюсь к немецкому самолету. Сел, как говорят, ему на хвост. Думаю, сейчас в упор расстреляю. Отчетливо вижу кресты. Пора открывать огонь. Нажимаю на гашетки, но пушки молчат. Я и не заметил, что все снаряды уже израсходованы. Атакуя первого юнкерса, я по неопытности открыл огонь с большой дистанции и вел его длинными очередями. За несколько секунд израсходовал все боеприпасы. Это был хороший урок. Я на опыте убедился, что огонь необходимо открывать с короткой дистанции, что нужно экономно расходовать боеприпасы, а для этого действовать точно, быстро, с расчетом. Бить врага с короткой дистанции, сочетая и короткие, и длинные очереди, стало с тех пор моим незыблемым правилом. Между тем противник резко шарахнулся от меня вглубь своего строя и чуть не столкнулся с другим юнкерсом. Так и без снарядов, думаю, можно сбивать самолеты врага. Минут десять гоняюсь за противником, вражеские самолеты, не выдержав атаки, наших истребителей повернули на запад, суетливо сбрасывая бомбы. Мой личный счет открыт, я сбил один фашистский самолет. Только после этой первой настоящей встречи с врагом я понял, какую силу придает боевое воодушевление. Оно создает особенную находчивость, быстроту реакции, точность. Писатель Алексей Толстой назвал это состояние расчетливым восторгом боя. Мы благополучно, без потерь, вернулись на свой аэродром. В привычной обстановке я еще острее почувствовал радость. Хотелось, как в детстве, кричать, поскорее поделиться своими впечатлениями с товарищами. Меня обступили летчики, механики. Мухин, возбужденно жестикулируя, рассказывал о том, как я зажег самолет и как он отбил атаку мессера. «Да, но надо сначала по всем правилам доложить командиру». Так и подмывало побежать. Но я подтянулся и спокойно, медленно, как полагается бывалому летчику, направился на КП. На встречу идет Семенов. Почему у него такое хмурое и недовольное лицо? Я растерялся, запнулся, позабыв заранее приготовленные слова. Семенов посмотрел на меня и сердито сказал. «Знаю, видел, я вами недоволен. Дерзости у вас много, это хорошо, но в таких сложных условиях надо быть сдержанным. А то самого как куропатку собьют». в бою нельзя горячиться. Он замолчал, а я стоял перед ним на вытяжку и готов был сквозь землю провалиться. Вдруг командир улыбнулся и протянул мне руку. «А в общем, молодец. Так и бей их. Но смотри, не зазнавайся, заруби себе на носу, мои слова». От сердца отлегло. Я был благодарен командиру за то, что он предостерег меня, заставил быть скромнее и требовательнее к себе. Первый бой показал, Что одного умения водить машину, одного лишь знания самолета, желания победить врага, одной лишь смелости еще мало. Надо уметь определить замысел противника и молниеносно оценив обстановку опередить врага. Успех в воздушном бою решают секунды. Вечером, после разбора полетов, в столовой было шумно и весело, как никогда. Говорили без умолку. Многие в этот день одержали свою первую победу над врагом. Сбил самолета Кирилл Евстигнеев. Я кричу ему, хотя мы сидим рядом. «Ты помнишь, фрицы чуть не столкнулись!» Кирилл перебивает. «А я с короткой дистанции дал очередь по Юнкерсу, и он пошел вниз. Я даже глазам не поверил!» Амелин, усиленно жестикулируя, старается показать движениями рук, как он заходил на немца, и приговаривает. «Я сюда, он туда, и я за ним!» Мы понимаем друг друга с полуслова. Два брата Колесниковых, ведущий и ведомый, похожие друг на друга, так что мы их путаем, отплясывают чечетку. Кирилл не выдерживает, вскакивает и тоже пускается в пляс. Вдруг Баян умолкает. Кто-то кричит. «Товарищи офицеры, внимание!» Сразу становится тихо. Мы вытягиваемся в струнку, на пороге стоят Подорожный и Семенов. Они смотрят на нас и смеются. «Сегодня, когда юнкерсов били, не так шумно в воздухе было, как у вас сейчас, товарищи», — говорит Семенов. Продолжаете в том же духе», — добавляет подорожный и смотрит на часы. «Еще полчаса можно». Возбуждение так велико, что мы долго не можем заснуть. Переговариваемся. Перед глазами картина боя. Больше всех болтает Миша Никитин. «Вот шелапут. Когда ты угомонишься?» — кричу я ему. Ребят смеются. «Ну, окрестили!» — хохочет и Никитин. «Заявляю решительно. Спать, хлопцы. Подъем в три часа. День будет горячий». На следующий день, 7 июля 43 -го года, мне удалось одержать вторую победу – сбить «Юнкерс-87», а через день – два «Мессершмитта-109».